Часть 2. Волчья месть. Глава 1 Урус. Где-то в бескрайней тайге. Ноябрь, 1836 год. С неба падали хлопья пушистого снега. Они опускались на высокие вековечные сосны, в чьих кронах протяжно завовал ветер на замысловатые юрты, облепляя конусообразные крыши и на их обитателей, разбивших лагерь посреди сибирской тайги. Это временное поселение принадлежало древнему и таинственному племени Аиеши, в чьих жилах текла кровь их прародителей – Нак, Солнце уже давно зашло на небосвод, хотя сейчас из-за обильно падающих снежинок увидеть его было не так-то просто. На белый свет, царивший вокруг и отражавшийся в летящих хлопьях, Свидетельствовал о том, что утро в полном разгаре. Лагерь тоже уже давно пробудился от сна. Женщины племени Аеши принялись за приготовление пищи, из многих юрт потянулся ароматный дымок. Дети, крича что-то на родном языке, напоминающем змеиное шипение, забегали туда-сюда, представляя себя настоящими монгольскими воинами времен расту империи. А мужчины. Мужчины сгрудились в кучу и что-то увлеченно обсуждали. А снега летели дальше, рассыпаясь по лагерю и опускаясь, где придется. Некоторые из них выбрали целью голову странного человека, покорно сидящего на бревне возле догорающего ночного костра, на шее которого отчего-то сжимались деревянные колодки. Снежинки обильно покрывали его длинные, спутанные черные волосы цвета вороньего пера, и лишь один белый локон, сводающий на глаза, неестественно выделялся на фоне темной головы. Казалось, что этот локон сотворил сам снег, не захотев таять и оставшись навсегда, хотя, конечно, это было не так. И белая седая прядь свидетельствовала совсем о другом, о пережитом давно, В глубине Кавказа. Хотя за последний год она стала и длиннее, и шире, но и испытаний, выпавших за это время на голову ее обитателя, хватило бы на целую жизнь. Эй, Орус! Подойдя к человеку с седой прядью, окликнул один из монголов, плотный, даже слегка толстый воин с круглым лицом, змеиными глазами и реденькими тоненькими усиками, спадающими по лицу, словно у китайского болванчика. Тот, кого обозвали урусом, поднял голову. Совсем спокойно на монголов взглянули глаза, серые и холодные, словно шкура волка, сибирской зимой. — Что тебе? — с шипением выговаривая слова древнего языка, еши произнес волков. — Войдешь на охоту с нами, — объявил монгол. — Зачем это, Джоукан? удивился Владимир. Да и к тому же срок моего наказания еще не истек. Кому-то ведь надо нести на своих плечах добычу назад, произнес Джаукан. Эта работа не для моих воинов и охотников, это работа для рабов, таких как ты. И Монгол усмехнулся. А мое наказание? Считай, я его отменяю. С этими словами Джаукан выхватил саблю и, взмахнув ей, ударил возле шеи Владимира. Наточенный дастертый клинок вонзился в деревянную колодку и разрубил ее пополам, остановившись лишь у самого горла Волкова. Некогда дворянин, а ныне монгольский раб, ощутил на шее холодное лезвие, но не повел и бровью. Джаукан усмехнулся этой показной храбрости, а может и безразличию к собственной судьбе русского раба, и убрал клинок. Владимир же поднял руки и, освободившись от разрубленной клодки, выкинул ее в догорающее кострище. «Думаю, что шинь-сиди этого не одобрит», — потирая затекшую шею, произнес волков. При упоминании имени вождя с лица Джаукана сошла улыбка. «Хан прибудет только завтра», — сказал монгол. «А пока за племя отвечаю я». И если я считаю, что мне нужен лишний раб, то я вполне могу отменить его наказание. — Как скажешь, — пожал плечами Владимир. — Ты же главный. — Конечно, пока не вернулся твой, хан. Узкие змеиные зрачки Джаукана, свидетельствующие о его принадлежности к высшей касте племени Аеши, сузились и внимательно посмотрели в холодные глаза Волкова, А затем монгол вдруг рассмеялся. Ха — Ха-ха-ха! Тебе надо было родиться одним из нас, Урус. Умеешь ты жалить собственным языком не хуже наших отцов. Я на своей шкуре почувствовал, как жалят твои отцы, и поверь мне, не так уж они сильны. Владимир с вызовом посмотрел на монгола, а затем продолжил. — Я лично лишил жизни не один десяток твоих прародителей, и, как видишь, Я еще жив. Волков усмехнулся. Это же твой хан. Боится убить меня. В в глазах монгола промелькнули следы гнева, но он сдержался, считая себя выше русского раба. Все же тебе стоит следить за своим поганым языком, О, рус. Надменно бросил Джалхан. Пусть ты выбрался из логового отцов живым и даже сумел каким-то непостижимым образом. Пересилить их яд, но все же не переоценивая собственного значения. Ты всего лишь раб, и однажды терпению хана может настать конец, так что лучше знай свое место, курс. Монгол на секунду замолк, углядывая серые и безразличные к его словам глаза Волкова, а затем скривив лицо, продолжил: Так или иначе, но через полчаса будь готов. Мы отправляемся. «На охоту!» «Ты знаешь, Джаокан, что я всегда готов. Этим ты мне и нравишься!» рус Монгол хохотнул и, развернувшись на месте, уже было собирался отправиться по своим делам, но вдруг все же бросил на прощание. «И старайся ценить тех, кто относится к тебе лучше, чем остальные!» И эти слова являлись чистой правдой, поскольку Джаукан, наверное, был единственным в племени Аеши, кто хотя бы не проявлял лютой ненависти к русскому рабу. Остальные же монголы ничуть не смущались собственных чувств. Женщины шипели, словно змеи, при виде его, дети норовили из-под тяжка и впрямую бросить грязью или снежком, а мужчины с презрением смотрели на него, будто на грязное животное или чумного. Они отдавали приказы, если им что-то требовалось, и не старались вступать в лишние разговоры. А если им все же приходилось это делать, они впадали в бешенство и часто кидались с кулаками. Но Джао Кан оказался другим. Он не вел себя с презрением, как остальные воины. Он говорил с Волковым не как с рабом, скорее как со слугой, будто барин с крепостным что, впрочем, отнюдь не потомственному дворянину. Но со времен попадания в Сибирь Владимир уже привык, что его происхождение в этой далекой зауральской земле совсем не берется в расчет. Здесь он никто, здесь титул не играет роли. В строге он был простым каторжником, а здесь еще хуже. Здесь он раб. Поэтому, хотя Волков и не признавался себе в этом, но он даже испытывал своего рода благодарность Джаукану за его своеобразное отношение. Впрочем, это не помешало Владимиру поклясться, что монгол тоже умрет, как и его хан Шунь сиди Вот кого Волков мечтал убить больше всех на свете. Ненависть к вождю племени Аеши пересилила все остальные чувства Даже желание поквитаться с Рябовым сейчас не казалось таким неистовым. Хотя коварный граф тоже заслуживал мести Владимира, поскольку именно благодаря его хитрости дворянин и угодил Сибирь, да притом еще и убив близкого друга Павла Зайцева. Да, Рябов был виновен в этом, но не его рука нажимала на спусковой крючок. Это сделала рука Волкова. Именно Владимир спустил крок, хотя и не целил друга, но хитрец граф сбил прицелы, что, впрочем, ничуть не уменьшало вины Волкова, как и вины Рябова. «Ну что ж, когда-нибудь подлец поплатится за свою хитрость», уверял себя Владимир. «Но сначала нужно отомстить за смерть Мартина и выбраться из Сибири». А убийцы Мартина Девильи Близкого друга и наставника с самого раннего детства был именно хан Шинсиди. Именно его черный искривленный ятаган пронзил сердце пройдохи испанца в тот самый миг, когда уже раненый Мартин лежал на руках Владимира. Этот поганый монгол мог взять Двили живым, как и Волкова, но он предпочел убить его и заполучить лишь одного раба. «Однажды, сукин сын, мой клинок точно так же пронзит твое сердце», — думал Владимир. «Я буду с наслаждением смотреть в твои змеиные глаза и наблюдать, как жизнь покидает их». «Месть — не лучший мотиватор, как говорят ученые-мужи, но самый сильный и действенный. Тем более, когда у тебя не остается ничего другого, то мысли о мести...» Это единственный способ выжить и сохранить рассудок, который по ночам посещают видения. Поначалу Волков и правда думал, что сошел с ума. Ведь каждый раз, когда он засыпал, к нему приходили сны о непонятном и чуждом мире. Мире, населенном драконами и ящерами, летающими, ползающими, бегающими и прыгающими. Но страшнее всех в этом мире были наги. Ночные охотники, умные и хитрые, словно люди, но куда опаснее. Со временем Владимир осознал, что эти видения – часть памяти наг, перешедшей к нему вместе с их ядом, каким-то образом не убившим его и приоткрывшим завесу к их прошлому. Теперь Волков знал, что эти видения, что приходят к нему каждую ночь, стоит только закрыть глаза, это образ первозданного мира, где когда-то царствовали эти ползучие твари, мира, которому однажды наступил конец, пришедший в виде небесной кары. Времени разобраться в этом было предостаточно. Прошел ровно год, как Владимир простым каторжником впервые увидел Сибирь. Потом был строк, «Побег». Найденная в пещере старая карта, принадлежащая покойному тамплиеру и рискованное предприятие по поиску неведомых сокровищ в древнем, казавшемся мифом, таежном городе. Город был найден, но он не ждал искателей приключений с распростертыми объятиями, желая поделиться богатствами. Вместо этого отряд авантюристов встретило монгольское войско неведомого досели племени, а Еше, уничтожившая почти всю группу, еще на подступе к главному храму, величественной черной пирамиде. Немногие из уцелевших успели прорваться внутрь, в надежде укрыться там, но они ошибались, за что поплатились еще дороже тех, кто пал у подножия храма. В пирамиде оказалось еще страшнее. Хитрые смертоносные ловушки – работающие по сей день и стражи, будто сошедшие со страниц древних индусских преданий, наги, ужасные полулюди, полузмеи. В схватке с этими мерзкими тварями пали почти все остальные выжившие, или лишь троим по какой-то нелепой случайности или по высшему проведению, удалось покинуть живыми стены Черной пирамиды. «Счастливцы!» — сказали бы о них поэты, и непременно ошиблись бы. Счастье было недолгим, а еши никуда не делись. Они остались у стен древнего храма на случай, если кому-то все же удастся избежать клыков и когтей. Нак! На троих выбравшихся напали. Первым пал бывалый унтер-офицер Малинин. Девилья и Волков сражались, как дикие звери, Но и их сил было недостаточно против сил почти сотни воинов. Мартину тоже не повезло. Лучник выпустил смертоносное жало и поразил испанца. Раненного, обессилившего Девилью прямо на руках Владимира добил предводитель-монгол воин в вороненных доспехах хан Шинсиди. А сам волков угодил в плен. Но лишь только после того, как успел поквитаться с лучником, ранившим друга и наставника, и лишить жизни еще ни одного воина. Только после этого его, словно дикого волка, загнанного стаей псов, окружили и вымотав окончательно хитрым ударом в спину, лишили сознания. Но его не убили, по причинам понятным лишь Хану, а Еше. Сиди сохранил ему жизнь, сделав... Рабом, И вот уже почти десять месяцев Владимир Волков находился в плену у Монгол. Снег уже успел сойти с сибирской земли и растаять, весело запили птицы, звери сменили зимние шубы, а свежая трава сумела взойти и вырасти, а затем усохнуть и пожелтеть вновь, и лишь для того, чтобы дать новому покрову лечь на нее сверху белым пушистым одеялом а никогда гордый и самонадеянный дворянин все так и находился в плену, и обещания, данные им о месте, все так и не были исполнены. Конечно, за эти десять месяцев он пытался бежать, и не раз. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Каждый раз его ловили, наказывали, вся спина уже превратилась в сплошное кровавое месиво от роск экзекуторов и памятное еще по острогу наказание шпицрутинами уже не казалось таким уж невыносимым. А после на его шею надевали тяжелые деревянные колодки и заставляли ходить так целый месяц. Но Волков все равно не сдавался. Надежда не покидала его ни на минуту, и раз за разом он был готов действовать вновь. Хотя обстоятельства и поменялись. После последней неудавшейся попытки, после жуткого наказания чуть было не лишившего его жизни, хан шин Сиди пообещал, что если Владимир совершит еще хоть одну попытку, то он навсегда лишит его способа нормально и безболезненно передвигаться, просто вспоров ему ступни и вшив туда конский волос. Волков был наслышан о подобном изуверстве монгольских племен и знал, что тогда каждый его шаг будет отзываться в теле страшной болью. Поэтому он решил приостыть и теперь выжидал, обдумывая новый план. А ведь задуматься и в самом деле было о чем. За время, проведенное среди Аеши, Владимир узнал многое об этом странном и загадочном племени. Но первое, что следовало усвоить – они другие. Именно что «другие» в полном смысле этого слова. «Аеши не люди». Хотя, если считать наполовину, первое, что бросалось в глаза, это их странные зрачки, не людские, а змеиные. Сначала Волков не отдал этому должного внимания, решив, что это намеренно задуманная оптическая иллюзия, создаваемая монгольским взглядом в момент боя, из-за их лисьих шапок с пришитыми поверх стеклянными пуговицами, имитирующими глаза. А, возможно, Аеши просто пережрали грибов, что, как выяснилось впоследствии, они делать любили. Но, впрочем, не об этом и речь. У женщин и простых соплеменников не воинов, а работяг глаза были обычные, хотя и удивительно черные, как два уголька. Истинные же воины племени Аеши гордо взирали на мир глазами змей. В этом крылся страшный и извращенный секрет, непонятно по какому закону природы для Владимира существующей. Раз в год десять женщин, взяв с собой еду и одежду, уходили в черную пирамиду. Через месяц возвращалась одна. На памяти пленного дворянина было именно так. Полуживая, замученная, истерзанная, напуганная до безразличия женщина вернулась с детем. Под сердцем. За ней ухаживали, пока бедняга не родила, а после бросили на произвол судьбы, потеряв всякий интерес. Волков думал, она умрет. Но ничего, женщина оклемалась. Сейчас, в этот утренний час, она, наверное, варит похлебку у себя в юрте. Улыбка у нее все столь же замученная и дикая, зато к ней по ночам ходит один из воинов. Конечно, ребенка у нее забрали. Истинные чистокровные еши пусть и в одном поколении, причем непременно мальчики, воспитываются отдельно. Впоследствии они становятся кем-то вроде правящего класса, а самые сильные производятся в ханы. Живут эти полулюди-полузмеи тоже гораздо дольше обычного человека. Как слышал Владимир со слов Джаукана, хан Шинсиди правит уже 140 лет. Сейчас именно он является самым сильным из воинов и посему вождем племени. Круглолицый Монгол с усами, как у китайского оболванщика, поведал это с какой-то печальной улыбкой. Волков понял, что за этим что-то кроется, и поэтому не отстал от Джаукана с расспросами. К тому же, правая рука Шинсиди был единственным, кто разговаривал с русским рабом, а посему мог пролить хоть какой-то свет на историю племени полулюдей-полузмей. Джаукан долго отнекивался, не желая делиться с пленным секретами своего народа, но настойчивость Владимира и интерес монгола к русскому дали результаты. Когда урывками, когда небольшими рассказами или случайными диалогами, но Волкову все же удалось составить хоть какое-то представление об истории этого древнего народа, но и того, что он узнал было достаточно чтобы поразиться до глубины души оказалось что джаукан уже очень стар и как выяснилось именно он когда то был предыдущим ханом но однажды молодой сильный и самоуверенный воин отобрал у него этот титул черный ятаган изменил мне в тот день как то рассказал монгол и я по праву передал его сильнейшему. Но новый хан не лишил жизни предшественника, как то часто случалось до этого, обозвел в от себя руку, желая учиться у него и впитывать мудрость прошлых веков. Шин Сиди умен и рассудителен, говаривал о своем победителе джаукан Им правят не инстинкты, а разум, поэтому он не совершает ошибок. Но вот Владимир так не считал, уверяя себя, что одну ошибку хан все-таки допустил, сохранив ему жизнь. «И за эту непростительную ошибку Шинсиди однажды поплатится с жизнью», — клялся себе Владимир. Но пока было еще много того, что занимало Дума Волкова в свободное от рабской работы время. джаукан также поведал и о великих ханах прошлого. Несколько имен заинтересовали Владимира куда больше прочих, поскольку поверить, что их обладатели принадлежали племени Аиши, значило усомниться в истинности истории. Но, впрочем, сомневаться в ней Волков уже давно научился, спасибо взглядам старого испанского лиса. Одним из таких ханов, как это несложно догадаться, был Темуджин, великий собиратель степных народов и основатель Золотой Орды, нареченный впоследствии ханом ханов. Подобное ничуть не удивило Волкова, поскольку большинство монгольских племен уже давно оспаривали право рождения легендарного правителя. Но после всего пережитого и увиденного, как и после долгих бесед и углублений в рассказы Джаукана, Владимир стал склонен верить тому, что Чингисхан действительно был получеловеком-полузмеем из рода Аеши, поскольку появление такого хана соответствовало истинным целям племени. Так было и с другим именем, что довелось услышать Волкову из уст Джаукана. Великий император и завоеватель Циньши Шихуанди, собиратель китайских земель и основатель династии Цинь, тоже являлся выходцем племени. Испокон веков Аеши уходили в мир, «К близким родственным народам, в чьих жилах текла наша кровь», — говорил Джоукан. «Одни становились правителями, другие основывали семьи, третьи делились знаниями с достойными об истинном нашем рождении, чтобы те никогда не забывали, кто их настоящие отцы и какова цель». «Но какая она, ваша цель?» Спросил как-то Владимир, когда круглолицый монгол оказался довольно славоохотлив. Захватить весь мир, как того хотели Чингисхан и Шихуанди, на что Джаукан лишь усмехнулся тогда и молвил. «Истинная цель не в покорении и захвате других для славы и величия способных на это. Истинная цель в другом. Она подвластна не сиюминутному правителю, а лишь великому времени». Истинная цель сделать так, чтобы все вернулось на круги своя, пусть и в измененном виде. Истинная цель — избавить мир от таких, как ты, указывая на Волкова, сказал монгол, от детей иных отцов и иных богов. Когда-то давно, в незапамятные времена, мир принадлежал нашим отцам, но потом пришли ваши боги и уничтожили почти всех его обитателей, загнав отцов под землю. Так наступило ваше время, время детей иных отцов. Но, как и ваши прародители, вы способны лишь уничтожать себе подобных. В бесчисленных схватках между собой пали ваши отцы. Эта судьба не минует вас. Белый человек способен лишь убивать. Белого человека, такова его природа, поскольку такова природа его отцов. Мы же другие, мы, дети змей, Нас породили в противовес вам, чтобы мать-земля помнила свое истинное семя. И наша цель в том, чтобы дети иного, истинного семени жили, росли и множились, и чтобы однажды на этот мир смогли посмотреть только наши глаза, глаза детей, в чьих жилах течет кровь истинных отцов. Но для этого вы, как омерзительная ошибка природы, должны исчезнуть. Разбирался ли Джаукан сам в причинах и событиях, породивших подобную цель, этого Владимир не знал кого монгол считал отцами подобных волков у людей, тоже осталось загадкой. Знал ли он вообще это? Или же за сотни лет долгой жизни бывший хан, а ныне правая рука шин сиди научился лишь говорить так, как его учили предки, и верить в их заветы, не рассуждая и не задумываясь? Об этом молодой дворянин так и не узнал. Да, впрочем, это было и неважно, ведь Джау – был одним из-за Именно его рука в самый последний момент лишила Волкова сознания, из-за чего он так и не сумел отомстить за смерть Мартина и угодил в плен. А значит, старому монголу тоже суждено умереть, как и его любимому хану. «Ну что, Урус, ты готов?» – неожиданно раздался голос Джаукана. Волков поднял взор и посмотрел на вновь подошедшего монгола, Добродушно улыбающегося. «Ты же знаешь, что я всегда готов, Джаукан!» Хитро, совсем по улыбнулся Владимир и поднялся во весь рост, расправляя затекший за месяц пребывания в колодках плечи. Белые хлопья уже давно прекратили кружиться, небесная гладь выглядела чистой и безмятежной. «Самое отличное время для начала!» охоты.